Глава 6. Первый штурм блокированного стасом бастиона длился всего несколько минут. В атаке на десант землян, в который входили два судебных исполнителя и судья, участвовали практически все санитары, собранные местным резидентом Хронохирургов, по ближайшему злам выхода ствола, в том числе и два обезьяно-змея, владеющие оружием, способным пробить любую стену, даже поддерживаемую и подпитываемую энергополем. Одного из них уничтожил Павел Жданов, удачно выстрелив из блука в брешь, пробитую самим же монстром. Второго шестилапого гиганта-киборга обезгрели Белый и Полуянов, скрестив на нём огненные копья аннигиляторов. С остальным воинством санитаров, среди которых были люди, чернокожие гуманоиды, дикобразы, горелоиды, черепахи-герплексы, юркие киберы, похожие на насекомых, и гигантские червяки, выстреливающие иглы, десантники справились быстро. Стас, контролирующий внутреннюю геометрию интерьера зоны, для каждого десантника создал окоп, или дот, из которого они и вели огонь, в упор расстреливая атакующих, видимых как на ладони. Последний из санитаров превратился в дымный смерч, и атака захлебнулась. Стас заделал пробоины в стенах зала вокруг трубы хрономембраны, убрал трупы врагов, очистил помещение от обломков стен, копоти. пятен, проозонировал воздух, и зал заблестел чистотой, словно здесь и не проходил только что короткий, но яростный бой. «Штурм отчаяния», — прокомментировал его Ивашура, — больше переживающий за Веронику, нежели за себя или вообще за судьбу отряда. Однако женщины выдержали испытания с честью, сражаясь наравне с мужчинами, защищая спины дорогих им людей, да еще ухитряясь при этом перекликаться по рации и давать советы». Ромашин в схватке почти не участвовал, только снял двух санитаров, подобравшихся близко, а сам продолжал анализировать складывающуюся ситуацию, искать выход из положения. Он тоже ощущал бой актомачей и хирургов, но был уверен, что у противника припрятаны и другие козыри. "Мы можем уйти отсюда по цепи ствола?" спросил его Павел I. "Или по линии трансгресса?" "Нам не надо никуда уходить", покачал головой Ромашин. Когда так о равных нам сил не удалась, хирурги начнут повышать уровень воздействия, пока не добьются своего. Терять им нечего. К тому же, не сказали ещё своего слова те, кто следит. Хорошие игроки нечего сказать, насмешливо прищурился Белый. Моральные нормы для них явно не писаны. Да и мы, в общем-то, тоже хороши, проворчал Костров. Такие крутые, что дальше некуда. Судьи называются исполнители, а ничего сделать не можем. Как же вы собираетесь влиять на игроков, если их уровень, как вы утверждаете, для вас недосягаем? Не спешите с выводами, успокоил его Ромашин. У нас тоже есть в запасе кое-какие сюрпризы. Будем ждать. Ожидание длилось недолго. Через 40 минут на зал началась новая атака, в которой уже участвовали силы тех, кто следит. Игроки договорились действовать сообща, терять им теперь действительно было нечего, а десантники-земляне и для тех, и для других представляли реальную угрозу срыва игры. Эту угрозу необходимо было нейтрализовать. Первыми на штурм зоны пошли чёрные всадники, правда, без своих гигантских коней-кентавров. Проломив стены зала сразу в нескольких местах, они устроили настоящий ад, обладая мощным выплесковым оружием, от которого материал здания стлапал пыль и остывал причудливыми гирляндами и кратерами. От прямого попадания такой пули Палауянов улетел к противоположной стене и долго не мог прийти в себя. Хотя скафандр спас его В то же время оружие людей на хроны рыцарей почти не оказывало воздействия Разряды универсалов гасились их черными латами полностью Молнии аннигиляторов отражались, довершая разгром зала И лишние яркие трассы глюков заставляли черных всадников отступать Хотя им видимого урона не наносили Вероятно, хроны рыцарей имели защиту на уровне кварковых преобразований И тогда оба Павла Ждановых применили дримеров в привычной для них форме в качестве мечей. Удары этих мечей чёрные всадники не выдерживали. Правда, люди не сразу приспособились к процессу взаимодействия дримеров и хронорыцарей. Меч входил в тело всадников туго, с мокрым чмоканием, как в тесто, и не отрубал конечности с первого удара. Поэтому приходилось бить несколько раз, пока чёрный всадник залечивал одну рану. Шрам от удара начинал затягиваться прямо на глазах. Павел наносил ещё два, а потом в прыжке рубил бугор головы. После этого рыцарь переставал сопротивляться и оплывал безформенным куском чёрной глины. Уничтожать бывших союзников было горько, больно и страшно. Однако десантники понимали, что альтернативы нет. Не убьют они, убьют их. И дрались с жесточением, без сентиментальных вздохов и размышлений. Атака хрона рыцарей захлебнулась. Всего их набралось восемь, и все погибли, застыв в разных концах разгромленного и стерзанного ядерным и плазменным огнем зала. Но передышки люди не получили. Вслед за черными всадниками на отряд напали эсперы и конкистадоры, изделия рук человеческих, переориентированные на уничтожение своих бывших хозяев, а потом уже и вовсе невиданные механизмы, созданные, очевидно, на землях других ветвей. В этой бойне принял участие Иромашин, наглядно показав, что такое дриммер в руках опытного человека. Буквально за полминуты выпущенные им дриммеры уничтожили большую часть атакующих, превращая их в черные шары, которые мгновенно уменьшались, сжимались в точку и исчезали без следа, порождая гулки их с хлипы и трески обратной ударной волны. Оставшиеся силы нападавших были уничтожены десантниками, сумевшими сохранить спокойствие и удержать оборонительные линии. Последний паук-конкистадор прорвался в зал за спиной гигантской сколопендры, которую расстрелял Гриша Белый. Павел II направил на паука глюк, чтобы ликвидировать прорыв, но Ромашин вдруг остановил его. Не стреляйте, Павел, это парламентантёр. Конкистадор просеменил к трубе лифта, оставшейся нетронутой, несмотря на творившийся кругом разгром. В задумчивости поднял вверх две передние лапы и вдруг превратился в юную, красивую девушку в туники и сандалиях, загорелую, с пышными золотыми волосами, изумрудными глазами и алыми губками. Она улыбнулась, подбоченись, нашла глазами Павла Первого. Все десантники были похожи друг на друга, будучи одетыми в скафандры, но девушка выбрала именно Жданова Первого и проговорила грудным контральта. «Не пора ли устроить перемирие, исполнитель Жданов?» Ез здесь не главный отозвался Павел, а задача, наглядываясь на Ромашина, единственного из всех не имеющего скафандра. Вы главный, повернулась незнакомка к комиссару. Странно, в моём реестре вы не значитесь как лицо, облечённое властью. А вы кто? любезно поклонился Ромашин. Я представитель мыслящих, которых вы называете теми, кто следит. Очень приятно познакомиться. Я Ромашин. Чем обязан столь высокому визиту? Произошло явное недоразумение. Девушка повела ладошкой, указывая на глыбы погибших чёрных всадников. Но один из наших помощников спутал уровни воздействия и проявил инициативу, не посоветовавшись с нами. Больше этого не повторится. Последние слова незнакомки прозвучали особенно звонко. По разрушенному залу метнулось странное дребезжащее множественное эхо, а Павел I, да и второй тоже, ощутили вдруг тихое потрясение ментального поля. искозившее на мгновение их восприятие действительности. Неприятное ощущение тут же прошло, настроение обоих резко повысилось, прибавилось сил, всё произошедшее стало казаться несущественным, вторичным. Главным была встреча с прекрасной представительницей высших сил, дружить с которыми мчил бы за честь любой человек из любой ветви времени. А ещё было радостно осознавать, что те, кто следит, выступают на стороне людей и готовы защищать их всеми доступными средствами. предоставить любую помощь, а в перспективе могут обеспечить достойное представительство в среде игроков. Видимо, те же чувства даже в более ярком выражении овладели остальными десантниками, потому что они зашевелились, повеселели, вышли из-за своих укрытий, перебрасываясь в шутками и весёлыми репликами. Женщины разгерметизировали скафандры, открывая возбуждённые и счастливые лица. Мужчины стали приทยта те блокировать оружие. тем неожиданнее для них прозвучал холодный резкий голос комиссара. «Отставить веселье! Это гипноатака! Всем включить пси-защиту! Немедленно!» Из девяти десантников лишь двое Павлов не спешили выключаться из состояния боя и были вознаграждены тем, что последовавшая после слов комиссара мощнейшая дезориентирующая гипноатака почти не причинила им вреда. Пси-защита скафандров успешно отбила страшный выпад резидентки тех, кто следит. На остальных же нападение подействовало убедительно, заставив их броситься друг на друга и начать гражданскую войну всех против всех. Дальнейшие события, не зависящие от внешних причин, развернулись в течение нескольких секунд. Людей могли остановить только они сами их воля и сознание. Но лишь Ессона смогла справиться с собой, разобраться в обстановке и не стала открывать огонь по товарищам. Костров и тая Иваш урой Вероника, Грише Белый и Фёдор Полуянов успели накрыть друг друга залпами из универсалов и аннигиляторов. К счастью, ни один из них не выстрелил из глюка, иначе практически весь отряд был бы тут же уничтожен. Жизнь людей висела на волоске, когда в событие вмешался Ромашев. Один его дреймер сковал действия дезориентированных десантников, второй атаковал посланницу тех, кто следит, нанеся мощный дезинформационный гипноудар. И война своих со своими прекратилась. Опомнившиеся люди ели, переводя дух, молча смотрели то на Ромашина, то на свободных от пуль данных, то на место, где только что стояла изумительно красивая девица, на которую ни у кого, наверное, не поднялась бы рука. Дример комиссара превратил её в ничто, в дуновение ветра. Ромашин пробрался мимо чёрных глыб храна рыцарей к трубе лифта, вызвал Стаса, пошептался с ним и повернулся к десантникам, постепенно приходящим в себя. Но заговорил только тогда, когда Стас заделал проломы в стенах зала и расчистил пол. Мы всё ещё игрушки в руках наших покровителей, хотя я вас не виню. Нападение было слишком неожиданным даже для меня, а ведь это ковал у нас не тот, кто следит, а всего лишь его резидент. Вот именно, проворчал Белый. А вы утверждаете, что мы способны диктовать условия самим игрокам. Чёрт возьми, они нас послушают. Остальные молчали, стыдливо пряча глаза друг от друга. Женщины не решились подойти к мужчинам, или уж посматривали на своих друзей, не понимаю, что произошло. Чувствовала себя неплохо только Есёна. С простотой и естественностью дочери природы, она одарила десантников презрительно-высокомерным взглядом, подняла подбородок и гордо прошествовала к своему Павлу, взяла его под локоть, не выдержав, спряталась за его спину. Ромашин засмеялся. Со вздохом облегчения все зашевелились, сбились в кучу и снова обратили внимание на комиссара. «Никто не ожидал пси-удара такой силы», — виновата пробормотал Полуянов. Вот и началась неразбериха. «Интересно, а что случится, если здесь появится хирург, так сказать, лично?» — хмыкнул Белый. «Или один из тех, кто следит?» «Они играют на неизмеримо более высоких горизонтах», — начал было Павел I, но Григорий пренебрежительно махнул рукой. «Чтобы убрать мешающих их замыслам, они вполне решатся спуститься со своего горизонта на наш». Кстати, почему мы не можем уйти отсюда и переждать в более спокойном месте? Чего ждём? Я пригласил сюда других судей и судебных исполнителей, спокойно ответил Ромашин. Из-за них ветви. Как только они начнут пребывать, наш статус изменится. На судейскую коллегию никто не осмелится напасть, а пока нам придётся отбивать атаки игроков и держаться. Другого выхода нет. Междуумота мы на ковальнях, тихо проговорила Вероника. Мужчины промолчали. Цель игры, затеенной игроками, казалась им бессмысленной, но на их стороне десантниками уже не играли, осознав бесперспективность своих действий. Однако им было за кого и за что сражаться, и сдаваться никто не собирался.